Глава 30. Светлана. Я подняла голову и посмотрела на своего мучителя. Драгин продолжил стоять, безучастно глядя перед собой. Он медленно и будто неохотно опустил взор и отступил на шаг, всем своим видом изображая ледяную статую, будто показывая, что и не думал помогать. Он заговорил привычным резким тоном. Вы правы, мне не стоит доверять, но и отворачиваться от меня глупо. Это вы сделали? сдавленно спросила я и попыталась подняться, но не смогла из-за пронзившей тело крупной дрожи. Повторю, по закону Джасара, я это уже слышала, перебила и всё же упрямо преодолевая слабость, встала на ноги, пошатнулась. Мне же больно. Ваша магия и на это способна. По лицу его и тени не скользнула. Саймун, будто не услышал мой вопрос, или, что скорее, не захотел отвечать. И так понятно, что произошло. Он не стал меня трогать, но, раскусив игру, показал свою силу, значит, указал на мое место. А как же вчерашний поцелуй? Неужели и этот играет в кошки-мышки? Мужчина отступил на шаг и коротко поклонился. «Сиена Светлана», — резко развернулся, давая понять, что разговор окончен, и направился к двери. «Ну уж нет». Я бросилась вперёд, обогнала мужчину и, раставив руки, преградила путь. Процедила я едва сдерживая растущую ярость: "Ответьте! От потрясения и непонимания я даже дышала с трудом. Почему, Драгин, настолько жесток? Он же заявил, что готов выслушать мою версию событий, и я поверила. Так быстро передумал? Как смеет обращаться со мной, как с бездушным предметом? Неужели он настолько высокомерен?" Тогда что сподвигло его вчера на тот поступок? Забавлялся или же мне довелось увидеть истинное лицо Драгина? Кто настоящий? Тот, кто вчера предложил помощь, или тот, кто сейчас наказал болью? Я принял твоё решение, воровка, холодно заявил этот гад. По истечению отбора тебя вызовут на собрание Сейма, где и вынесут приговор. И снова сменил тон на учтивый. Прошу вас, сиена, оденьтесь Не гоже не вести принца являться перед другими мужчинами в неподобающем виде, я коротко выдохнула. Руки обессиленно повисли вдоль тела, а плечи опустились. Но моё решение не было озвучено. Мне достаточно того, что я его кодык дёрнулся вверх, услышал: "А вы же стокий человек", покачала я головой и обречённо отступила. Но стоило мужчине потянуться к дверной ручке, как решившись в последний момент, выболила Вы прошли проверку. Я согласна. Драгин резко обернулся и в непонимании прищурился, однако не стал ничего уточнять и быстро вышел, тоже оставив после себя неприятное ощущение. Оно отличалось от вчерашнего, появившегося после импера, не столь противное, однако какое-то более глубокое. Где эта хвостатая вылезла из-под одеяла белка? Быстро огляделась. И оттопырив уши, довольно ухмыльнулась, сбежал от Русиха. Животное встало на задние лапы, словно победитель, и отряхнуло передние. Вчера, стоило принцу уйти, багет тут же упал без чувств. Видимо, он только сейчас очнулся и потому не понял, что опасность давно миновала. Хотя смотря с какой стороны посмотреть. Я же рухнула на колени, закрыла лицо ладонями и долго так сидела, не в силах двинуться с места. Мне было необходимо время прийти в себя и осознать, на что я подписалась. Да хотя бы просто остановиться на миг и вздохнуть полной грудью, прояснить сознание, взглянуть на свалившиеся проблемы под другим углом. У меня пока в голове не уложилось, что помимо моего мира, есть ещё один. Животные умеют разговаривать, люди обладают магией, да ещё существуют старожевые драконы. Слишком много всего. и рядышка. «Хотя бы на пару минут. Перезагрузка. Пожалуйста. Ждите. Сиена Светлана!» — ошарашенно промямлила вошедшая в комнату Лира. Она с ужасом осмотрела устроенный беспорядок и схватилась за сердце. Хотела выбежать из комнаты, но врезалась в закрытую дверь, которая скрипнула и снова повисла на одной петле. «И где горничная была вчера?» Почему не пришла на помощь, мне явилась перед сном, не помешала бешеному принцу гоняться за мной по всей комнате. Одна из них платье потеряла потому, что не сумела справиться со своей служанкой. Вспомнились слова импера, и я другими глазами посмотрела на лиру. Где моё розовое платье? Белка закашлялась на мой деловой тон и выплюнула все всунутые в рот орешки. Они покатились по полу, на котором стояла мисочка с угощением. Багет тут же опомнился и начал их ловить, запихивая обратно за щёку. Сиена, оно не подходит. Лира, я сегодня пойду в розовом платье. Животное чуть не подавилось. Однако на этот раз прижала лапки к пасти, не позволяя выпасть ни единому орешку. Сиена ещё раз попыталась возразить горничная, однако я подняла руку и с важным видом поднялась на ноги. Ты ещё здесь? Я из-за тебя никуда не опоздаю, девушка подобралась. Ещё раз окинув устроенный в моих покоях бардак унылым взглядом, спешно покинула меня, на ходу обещая выполнить поручение, а я устало опустилась на кровать. Если никому нельзя доверять, то придётся искать новых союзников. Так это Драгин сделал или нет, задумчиво произнесла я, положив руку на живот.